Глава 6, в которой происходит профессиональный конфликт. Несмотря на угрозы парка Счастливчика остров двух мастеров Малк покинул только на следующий день. Сначала никак не мог договориться с местными рыбаками о покупке лодки, слишком уж они задирали цену за свои корыта. Затем столкнулся со сложностями в приобретении карты нужной части моря хищников. Как выяснилось, ни у кого из наемников, предпочитающих перемещаться между островами на арендованных судах, ничего подобного просто не было. И перед Малком замаячила перспективу путешествия вслепую. Спас его внезапно подобревший хозяин таверны. Узнав о предмете поисков Малка, он сам к нему пришел и сам предложил купить самодельный атлас. Святые ведают, откуда тот у него взялся. Может, взял в залог, а может, забрал в качестве платы за постой. Главное, что карты попали в руки торговца, и он был готов от них избавиться за скромные пять драхм. Предложение, особенно в свете имеющейся обиды на этого ублюдка, было неожиданным. Однако отказываться Малк все же не стал. Благодаря чему после приобретения некоторого запаса продуктов смог уже в полдень выйти в открытое море. Его ждал вояж по соседним островам, вояж, где он сам выбирал конечную точку маршрута, а не подчинялся диктату чужой воли. Впрочем, особо данному факту Малк не радовался, и причиной тому стал вовсе даже не недавний разговор с младшим магистром. Нет, все его мысли теперь занимали вдруг выскочившие из ниоткуда и жаждущие его крови хемдергцы. Проклятие. Он ведь от всех подвоха ждал, от столпов от темной канцелярии. От Отабижных андалорских аристократов, куда-то запропастившийся этот дед банифации, вообще периодически казался первопричиной всех бед. А вот на Химдеркса он и не думал. Был убежден, что демонолюбы имеют зуб прежде всего на тея Зачерепа и прочих старших магов, а никак не на мелких сошек вроде него. И вдруг такой поворот. Ученик становится достоин отправки персонального убийцы да никуда-нибудь аж в иванский пояс. гребаные трусы по имей их всё в оинство чего же они его на острове рим не трогали боялись что попадутся на глаза мастерам школы и те отправят их в гости к зараху колосожателю если да то малока для хейдмарцев плохие новости они на стороне силы которой боится третий разрядной весьма ослабленной школы если же нет то То, может, все дело в том, что охотятся за ним не какие-то особые службы из-за убийцей стоит не мощь государства, а лишь отдельные энтузиасты. Ученики коллосаржателя, друзья, может, родственники. Что ж, тогда все не так уж и ужасно. И остается надеяться, что внезапное отбытие из двух мастеров поможет Малку запутать следы. Словно откликаясь на его невысказанные желания, видимо, неопытной рукой лодка уже к вечеру сбилась с курса. Стрелка компаса вдруг вместо направления на север начала показывать погоду, и малька осознал, что заблудился. Поначалу думал, что сможет сориентироваться по звездам, но запутался еще больше и в какой-то момент был вынужден просто отдаться на волю ветра и волн. Искренне надеясь, что его вынесет куда-нибудь туда, где он сможет определиться со своим местоположением и воспользоваться картами. Вим, святый, были не слишком-то благосклонны к малку, и он болтался в море точно щепка в грязной луже аж целых трое суток. Добил запас продуктов, ополовинил бочонок с пресной водой и уже начал размышлять о том, что смерть в бою предпочтительнее смерти от обезвоживания, как внезапно для себя ощутил прямо по курсу пространственную аномалию. Не щель, вроде той, через которую его учил проходить господин Тесса, а что-то гораздо более объемное, масштабное и пугающее. То есть нечто такое, что вот достойно попадания на карты. Найти столь приметный объект в доставшемся малку атласе было проще простого, и уже через несколько минут он знал свои координаты. Но так как проблему сломанного компаса Малк решил чуть раньше, всего-то и надо было, чтобы поместить прибор в защитный круг отсекающие внешние воздействия. То есть с прокладкой курса к ближайшему острову не возникло никаких сложностей. И уже через сутки его шаланда входила в бухту острова Тихая Пристань, где Малк смог немного отдохнуть, пополнить у местных малочисленного и весьма миролюбивого племени дикарей запас воды и продуктов, а также определиться с дальнейшим маршрутом своего довольно плохо продуманного путешествия. Получалось, что теперь ему имело смысл плыть лишь к безымянному острову, с расположенной на нем торговой факторией Арктавии. Казалось бы, чего уж сложного? Выбери нужный курс, да прилагай все силы, чтобы и на полпальца не отклоняться от верного направления. Однако невезение Малка и тут проявило себя во всей красе. Только-только покинув тихую пристань, он ухитрился влететь на всех парусах в область, затянутую слепым туманом. Хорошо известные блуждающие пространственные аномалии море хищников. А когда наконец смог выбраться из ее цепких лап, то снова оказался. Герок знает где. Некоторая надежда поначалу, правда, внушала возвышающаяся над водой на добрую сотню саженей весьма приметная гора. Однако ничего похожего на имеющихся у него картах, малк найти так и не смог. А Значит, дальше ему снова предстояло блуждать наугад. Вывалившиеся вслед за ним и запелены тумана троица кораблей, стало для малка полнейшей неожиданностью. Постоянно маневрируя баха из крабельных пушек и буквально фонтанируя магией воды, трёхмачтовая торговый шхуна и два небольших шлюпа закрутились в смертельном танце в каких-то жалких двух верстах от его су Причем, судя по масштабу повреждений, драться они начали довольно давно, возможно, даже до попадания в зону слепого тумана. И теперь демонстрировали яростное желание окончательно определиться с победителем. Честно говоря, Малк не видел в этом желании ничего предусудительного. Хотят люди воевать, пусть воюют. Главное, чтобы занимались они этим подальше от его персоны. И раз курс его шаланда и направление движения сцепившихся точно псы противников расходятся в стороны, то он не возражал какое-то время побыть обычным зрителем о том, что кто-то может не разделять его в миролюбивую позицию, Малку стало понятно спустя четверть часа. Сражающиеся, видимо, опасаясь переходить к бородажу, только-только начали очередной раунд артиллерийской дуэли, как вершина заинтересовавшие Малка горы вдруг окуталась черными облаками. Почувствовав мразануладской злобой, появилось ощущение присутствия какой-то поистине колоссальной власти. Она давила так, что даже находящийся дальше всех Малк сам не понял, как захрипел от сдавившей грудь тяжести и помимо своей воли упал на колени. Последовала мощная вспышка силы, и, и вот уже неподалеку от бьющихся не на жизнь одна смерть противников прямо из воды забил фонтан серых мале. Вырывающихся под давлением клубах мелькали искаженные мукой лица крутились человеческие черепа и кости. Последние то складывались в непонятные конструкции, то снова распадались, пока наконец на месте колдовского гейзера не возник гигантский, выше самых высоких корабельных мачт, скелет, который, окинув открывшуюся перед ним диспозицию плотоядным взором, тотчас воздел над головой костлявой растопыренные пятерни и с каким-то утробным гулом опустил их на сражающихся Шок. На мгновение происходящее скрыло поднявшееся в воздух завеса воды. Затем она рухнула, и докатившаяся до малка волна, несмотря на отделяющее его от места сражения расстояния, едва не перевернула шаланду. Впрочем, ошеломленное происходящему, он это едва заметил. все внимание занимали попавшие под удар скелеты корабли. И надо сказать, там было на что посмотреть. Без потерь неожиданную атаку смог пережить лишь один шлюп. То ли он сам по себе был лучше вооружен, то ли находящиеся на нем маги имели более высокие ранги, чем у остальных. Но факт остается фактом. Судно не только пережило нападение, но завернувшись в кокон из водных щитов и потратив одним махом прорву силы, ухитрилось за считанные секунды набрать какую-то сумасшедшую скорость перепуганным зайцем рвануть прочь от скелета. А вот товарищи и недруги беглецов оказались гораздо менее удачливы. Сломанные мачты, снесенные щиты это лишь видимая часть нанесенных им повреждений. Впрочем, мне это главное. Гораздо хуже то, что жуткий монстр, не дав им передышки, вдруг раскрыл пасть, сделал шумный вдох. И вместе с воздухом без особого труда втянул в себя жизненную силу, магическую энергию, видимо, духовную составляющую своих жертв. В результате всего, чего коснулось волшебский скелета, тут же потеряла свой цвет, стал серым, блеклым, а спустя какие-то мгновения и вовсе начала рассыпаться в пыль. Минута, другая, и вот уже перед начавшая исчезать тварью Нет ничего, кроме колышущегося на волнах огромного пятна грязи. Выживших после такого, разумеется, не было. В какой-то момент Малк оказался на скамейке гребца и принялся бешено работать веслами. Он и сам не помнил, просто вдруг осознал, что больше не изображает безучастного зрителя, рвет жилы точно раб на галерах и жалеет лишь о том, что не способен, как на том шлюпе, магией добавить Шаланде скорость. «Ерох, ирох, ерох! Куда его занесло-то, а? Уж не на задний ли двор какого-нибудь анахорета, старшего магистра или чересчур, увлекшегося исследованиями архимага. А если туда, то где демон в двери, предупреждающие знаки? Неужели сложно оставить что-нибудь вроде «чужие здесь не ходят, а если ходят, то даже дышат через раз? Мысли свои Малк, разумеется, не озвучивал, мало ли. Вместо этого он налегал на вёсла и молился о том, чтобы обитающий здесь гигант магии не проявил к нему никакого интереса. Проклятье, Дон да был даже готов в слепой туман вернуться, лишь бы побыстрее убраться из поля зрения здешнего владыки. Если бы коварная аномалия не развеялась, сделал бы так, не задумываясь. Успокоился Малк лишь когда гора превратилась в точку на горизонте. Рожал введённой судорогой пальцы, перебрался на место кормчего, да так и просидел там несколько часов, отходя после пережитого стресса. Не очень даже понимал, что же его так испугало. Вроде как старшие маги в лице младших магистров сражаются уже не раз видел, и с демонами в рукопашную сходился. А все равно. Или причина не в его впечатлительности. А в каких-то особенных свойствах магического пути хозяина горы. Очень хотелось расспросить на сей счет господина Тияза, но мастер с момента отбытия с острова двух мастеров не проявлял никакой активности. А значит, все, что мылко оставалось это догадки и предположения. Как ни удивительно, но пугающая встреча словно поставила точку в череде неприятностей, обрушившихся на Малку. Уже на следующее утро он наткнулся на безлюдный клочок суши, где смог пополнить запасы и отдохнуть. А чуть позже выяснил, что приведвшая его земля расположена на периферии огромного скопления островов. И можно на некоторое время забыть об блужданиях в открытом море. Немного, правда, портило настроение, что он до сих пор не имел никакого представления о том, где находится, но не более того. Малько верил, что рано или поздно либо напомнит о себе кажущийся всезнающим тея череп, либо он сам доберется до людских поселений и найдет ответы на все интересующие его вопросы. Раз так, то зачем беспокоиться? Правильность выбранной стратегии поведения стала понятна уже через полторы седмицы, после того, как во время ночной стоянки на кажущемся необитаемом острове на Малка напали пятеро бродяг. Сами они, конечно, вряд ли считали свою попытку грабежа актом бескорыстной помощи. Но в глазах заблудившегося Борисского ученика все было именно так. Особенно после того, как он делом доказал, что без огнестрельного оружия жалким одаренным нападать на мага его подготовки глупо и крайне недальновидно. А ведь как все у них хорошо начиналось. Дождались, пока мальку уснёт в палатке, Пдобрались на расстояние удара, прямо сквозь ткань несколько раз укололи копьем, потом сунулись внутрь, чтобы дорезать. И лицом к лицу столкнулись с ничуть не пострадавшей жертвой. Малк, взявший себе в привычку даже спать в панцире, сначала ударом кулака в гортань убил самого нетерпеливого головореза, а потом же, выбираясь наружу, искрив висок, неожиданно для себя грохнул второго. С тремя оставшимися вооруженными двумя копьями и мечом, правда, пришлось повозиться. и Они, наверное, некоторое время даже думали, что берут над безоружным и яростно отбивающимся одиночкой вверх. Пока Малко не надоело изображать бойца рукопашника, и он выстрелом из револьвера не отправил в пекло самого ловкого из противников. Но ну, дальше все было просто: обездвижить сдавшихся, обыскать их вещи. Потом оттащить пленников в разные концы лагеря, по отдельности допросить. И уже к утру Малк знал, что находится в океане хаоса, неподалеку от острова Периды, имел на руках самодельную карту окрестных вод и даже представлял, где располагается ближайший центр цивилизации крупный остров под консорциуму трех торговых домов Тагиза и Грува. На радостях от таких новостей он даже не стал убивать столь разговорчивых пленников лодку, на которую они прибыли на остров, правда, жёг, но ее владельцев и пальцем не тронул. все таки одно дело расправиться с врагом в открытой схватке, и совсем другое взять на себя роль палача. Несмотря на то, что Малк теперь имел представление о том, куда двигаться дальше, сразу к людям он выбираться не стал, предпочтя неторопливый ваяж внутри обнаруженного скопления островов. День отдыхал и тренировался на одном клочке суши, два на другом спеши ему было некуда, особенно после того, как вдруг вышел на связь господин ТИС. И у них состоялся весьма неожиданный разговор с отбытием с двух мастеров. Проблем не было, каким-то очень слабым и, да, наверное, болезненным голосом спросил господин ТИС. Едва два малк приседнел мордою к демоническому черепу. Нет, но были сложности уже с самой поездкой, ответил малк, начиная подозревать, что всё это время Он был без набившего оскомину пригляда мастера. Впрочем, господина Атия тема о выпухших на долю ученика морских тягот не заинтересовала. И с Парком ты больше не общался, уточнил господин Тис. Учителя должен был, вроде все точки где надо за один раз расставили, удивился Марл. Потом помедлил, собираясь с мыслями, все таки за перипетиями последних седмиц острота общения с младшим магистром успела забыться. И осторожно спросил: "Я ведь тогда правильно себя вел? именно так, как требовалось, чем вызвал у тебя зачере по серьёзное недовольство?" "Мне кажется, я дал тебе тогда достаточно подсказок, чтобы подобные вопросы даже не возникали", бросил он резко. Да, но попытался возразить Малк, но нарвался на еще более жесткую отповедь. "Ты забыл, кто ты есть?" Так я напомню. Ты маг, повелитель мистических сил. Так что отучайся ждать от кого-то одобрения и бери ответственность за любые свои поступки. Принял решение, оно тебя не убило, значит, все остальное важно», — едва ли не прорычал мастер. Господин, я все так, как вы говорите, просто просто как-то слишком уж гладко та беседа для меня прошла. Все думал, что раз уж парк своего приятеля грохнул, то меня и подавно убьет. Попробовал объясниться малко, однако гнев наставника и не думал утихать. Ты опять перестал думать головой, рявкнул Чере. Во-первых, забыл, что за узы связывали Щипчика и Радугу, О приятельстве там и речи не шло. Во-вторых, господин Теяс чуть сбавил тон, с очевидным усилием беря себя в руки. Я упустил из виду следы, что я оставил на теле Хемдерского убийцы. Уж поверь, слипчик достаточно квалифицирован, чтобы распознать применение волшеббы уровня младшего магистра. Раз ты на данный ранг точно не тянешь, то То он теперь знает, что за мной стоит кто-то действительно сильный. Разве это не лишает смысла всю эту схему с моим представлением залуповнища? Им ведь вряд ли нужны в качестве новых членов неизвестно чьи агенты. Осторожно спросил, Малк, опасаясь новой вспышки гнева. Ну вот и посмотрим, во что это выльется, фыркнул господин ТС, окончательно успокаиваясь. По сути, парк счастливчик в зале величина маленькая, максимум подмастерье, а может и вовсе кандидат. Решение же там принимают несколько более авторитетные и влиятельные люди. То есть все, что теперь остается, это ждать уточнил на, но ну, тебе же было сказано, что время придет, и тебя найдут. Вот ты не дергайся», — господин Тис издал шипящий смешок. Волков же было не до смеха, потому как он слишком хорошо знал, насколько глубоко забрался в Иванский пояс. А значит, с его обнаружением таинственными вербовщиками вполне могли возникнуть проблемы, что неизбежно вызовет гнев господин Тис. Вот только когда он озвучил свои соображения учителю, тот повел себя весьма странно и вместо того, чтобы снова разозлиться, лишь лениво отмахнулся. Если действительно захотят найти, найдут, есть способы. За упомнивших сих много тысячелетним наследием способен и не на такие фокусы. Ну, делать то мне что? Всё же попытался внести некоторую ясность, мол. Однако в ответ услышал небрежное Да что хочешь, главное на одном месте долго не оставайся и при каждом удобном случае тренируйся. Это на мой вкус как-то ты слишком уж медленно развиваешься. Вы комментировать данную им оценку господин ТЯС не захотел и на этой ноте просто прервал разговор. Толком даже было не очень понятно, ради чего он вообще его затеял. То ли и вправду хотел уточнить подробности общения, и теперь уже с единственным хозяином острова двух мастеров. То ли заботился судьбой Малка, что в свою очередь заставляло задуматься, а что же происходит с самим черепом, раз он больше не контролирует затеянный им вояж ученика по фронтиру цивилизованного мира? Ухудшение здоровья, проблемы в школе, сложности с новыми партнерами из темной канцелярии столь много вопросов и так мало ответов. Впрочем, напрямую заботы наставника Малка в данный момент не касались. И он мог заняться своими собственными делами, главным из которых он справедливо считал магическое развитие, но то, что мастер это его Орвенью полностью разделял, служило ему лишь дополнительным стимулом. И Малк с головой окунулся в изматывающую чехарду из медитации зеркалом Друзала, «Пережигание духа в огне за запределья, тренировок власти. Причём укреплению духа он уделял особо много времени. Справедливо считая, что надо сосредотачивать максимум усилий прежде всего там, где есть высокие шансы быстро достичь реальных высот. Благо о том, как именно ему следует развивать власть, Малк прекрасно знал. Все, что от него требовалось, это охотиться на демонов, да приносить их в жертву четвёртому святому. А учитывая, что он не из тех людей, кому интересны компромиссы с пеклом, Подобного рода практика не вызывала у него никаких отрицательных эмоций. И Малк принялся целенаправленно прочесывать попадающиеся ему на пути острова в поиски проклятых тварей, выискивая слабых и избегая сильных. Все-таки нетерпимость с нетерпимостью, клятва клятвой, а идиотом способным атаковать монстра, чья сила заметно выше его собственной, он не был. И надо сказать, его усилия принесли результат. Демоническая гусеница, странно летающая осьминог почему-то с оленьими рогами, какой-то уродский жук переросток с крокодиловой головой, парочка гигантских стрекоз, собранный за два месяца урожая оказался немалым. Да, это были не сильнейшие представители ранга демонического воина. Но этого и не требовалось. Главное, что их энергию принимал алтаркитота, и Ее было достаточно, чтобы интенсивная жреческая практика оказывало влияние на рост власти Малка. Мал того попутно он успел попрактиковаться и в возвлечении родословных. И пусть успехом увенчалась лишь одна попытка из четырех, не повезло жуку. Малк все равно был доволен. Добытая капля сущности крови ушла Агамункулусу, отчего адская псина еще чуть-чуть продвинулась в своей трансформации. О том, что какую-то часть жертвенной энергии следует передавать наставнику, Малк едва не забыл. Никаких распоряжений на сей счет господин Тэс ему не оставлял. И он уже был решил, что поручение мастера касалось лишь ритуала на острове Зеленой Однако в ключевой момент, когда кровь демонической гусеницы уже окропила землю вокруг символизирующей алтарь фигуры, сомнения вспыхнули с новой силой. И он таки отщепнул от общего потока тоненькую нить силы и, видимо, поступил правильно, раз никаких возражений от младшего магистра так и не поступило. От череп и тогда и в последующие разы поглотил все, что ему было выделено. На этой волне Малок не выдержал и однажды даже попробовал сам поглотить чуточку столь желанной для святого и господина Тиаза магии. Но то ли ему в принципе не подходили подобного рода практики, то ли просто делал что-то не так. Однако все, чего он добился это боль, полопавшиеся по всему телу мелкие сосуды и серьезное снижение эффективности ритуала так что больше он таких ошибок не делал. Хотя поначалу показалось, что это не ошибка, а какая-то несправедливость, нарушение главного правила Четвертого святого, который ему с таким чувством озвучил в свое время Мелиздраг, то самое, где за все надо платить. Однако быстро остыл, хорошенько подумал и понял, что предъявлять претензии ему не за что. Власть он ведь таким образом развивает, развивает да еще как. Чувствительность а ося и контроля растут семимильными шагами. И там, где раньше сила казалась ему чем-то вроде грубой безжизненной массы, теперь он различал ее фактуру, улавливал оттенки и понимал нюансы. Фактически работа с алтарем стала для Малка подобна работе на некоем тренажере, и это дорогого стоило. Однако и это не все. Уже ко второму жертвоприношению Малк вдруг осознал что используемое им в качестве точки фокуса страница наследия начала приобретать некие новые черты, наполняться чем-то таким, что так и подмывало назвать святостью. А уже после четвертого по счету Малкой вовсе к своему удовольствию обнаружил, у упростовоновит листкам слабенький аромат жреческого артефакта. Это был еще не подарок Мелис разумеется, и не книга, с которой малк победил суккуба. Ну, движение шло именно в том направлении. А это уже весьма и весьма серьезно, потому как если удастся довести начатое до конца, то со священным артефактом в руках даже столкновение с каким-нибудь сборщиком душ больше уже не будет гарантированно заканчиваться смертью. Охвативший Малко энтузиазм был настолько велик, что когда снова о себе напомнил господин Тиас, он не раздумывая все это на него и вывалил за что немедленно поплатился. Ты слишком узко смотришь на вещи, просто повторяешь ритуал как заведенный, и даже не думаешь экспериментировать, издевательски проскрипел мастер. Вот только на этот раз Малк отступать не захотел. Учитель, простите, но чтобы экспериментировать, надо хотя бы понимать, как все работает, вежливо, но твердо возразил он, чем откровенно развеселил господина Тиа. Вот именно. Да только откуда это твое понимание возьмется, если ты даже не пытаешься ничего изменить, чтобы посмотреть, что будет. Малк недовольно пожал плечами, но потом вспомнил, что мастер этого может не увидеть, и сказал: "Ну и что тут изменишь? Все вылизано до предела. «Все?» — фыркнул господин ДС. "И даже то, что ты кладешь в глаз ритуала, а разве есть варианты? Никаких других предметов, связанных с кетотом у меня нет." нахмурился Малк. Возможно, покладисто сказал Череп. Но что мешает создать еще один? Добавь к этой странице наследия какой-нибудь свиток с ритуалом, чтобы не нарушать принцип таждественности, и посмотри, что будет. Свиток медленно повторил Малк и глубоко задумался. На первый взгляд, предложение господина Тия зазвучало по меньшей мере странно вложить в создание свитка с ритуалом ценные ресурсы, силу, потратить время наконец и только ради эксперимента, а не слишком ли это экстравагантно. Хотя с другой стороны, а кто сказал, что он не найдет этой поделки применения помимо использования в жертвоприношении китоту. Тот же Клайд книжник в бою с Зарохом Колоссажателем весьма впечатляющую возбу творил с помощью собранных в единый компедиум заготовок. А уж про Кейталин птицу и вспоминать не стоило. Она без своего техномагического браслета ни за один пусть даже самый ерундовый ритуал не бралась. Если подумать, ведь удобно. Подготовил заранее набор любимых магических формаций и пользуйся, когда надо. Ни тебе лишних трат времени, ни глупых ошибок. Он ведь уже пытался нечто подобное делать, разбивал колдовские чертежи на блоке, группировал их на отдельных листах И потом использовал в качестве основы ритуалу. Но это все было не то. Его заготовки это не более чем геометрические фигуры, нарисованные на бумаге. Свитки же магов-ритуалистов уже нечто гораздо более серьёзное, вы малку пока недоступные. Примерно это он господину Тиязу и сообщил, тотчас услышав в ответ небрежное: "Ну так научись, зачем дело стало". Малку такой ответ поначалу сильно не понравился словно у него был какой-то выбор захотел выучил недоступно ему знание захотел на потом отложил И лишь спустя пару секунд до него дошло учитель я не понял вы разрешите воспользоваться мордой доступ к нужному разделу тебе уже открыт холодно фыркнул в ответ господин тиас и добавил вообще такие вещи рекомендуется по книжкам изучать благо ничего особого сложного там нет но тебе так уж и быть, дам некоторые послабления. цени. Ничего сверх этого череп говорить не стал, однако Малк не возражал, ему хватило уже услышанного. И сразу после завершения беседы, забыв о своей нелюбви к самому ценному артефакту мастера, он взялся за морду, чтобы спустя четверть часа с болезненной гримасой уронить ее себе на колени. Проклятье. И как это понимать? После короткого контакта с артефактом у него налицо вырезало глаза, стреляло в ушах. Однако не эти раздражающие мелочи заставили Малка потерять выдержку. Ругался он совсем по другой причине, и прежде всего из-за характера полученного знания. Нет, мастер не обманул, и он действительно получил навык создания свитков, простой, понятный, лишённый эзотерического символизма и метафизической запутанности. По сути, ведь что там надо? Изобразитно землей или песком нужную фигуру, укрепить ее правильными ингредиентами, напитать магией, потом расположить рядом подготовленный носитель и сделать что-то вроде оттиска. Всё, яснее не бывает. Однако стоило копнуть поглубже, как тут же вылезали некоторые нюансы. И если с высокими требованиями к власти, хотя бы все было ожидаемо. Стремительно приближающийся к пику оранжевого ранга сила духа Малка Уси 2,2, но дотягивало до нужного уровня. То с материальной основой свитка были серьезные сложности. Согласно записям господина Тияза, наиболее подходящими на роль хранилища для ритуальных фигур были либо особым образом обработанные пластины белого нефрита, либо изготовленные алхимическим путем кристаллы памяти. И то и другое продавалось по цене 50 драхом за шестую часть унции. Что было, мягко говоря, дорого даже для бакалавров. Поэтому учитель или кто там истинный автор предоставленного малпоучебника настоятельно рекомендовал использовать обработанную кожу магических существ. Но так как люди это тоже магические существа, для изготовления заготовок под свитки предлагалось использовать кожу адептов-учеников, а для особо мощных фигур бакалавров и младших магистров Более старшие ранги, впрочем, не упоминались, видимо, потому, что их владельцы сами были способны содрать шкуру с кого угодно и сколь угодно мучительным способом. Ну, как малку-то быть? И Видел даже не в моральной стороне вопроса, хотя и в ней тоже чего уж скрывать-то? А в его тоту. Гейс скреплённой магией добровольное обязательства. Он людей на ингредиент опускать не только не хочет, но и не может но ну, тогда к чему вообще вся эта затея? Господину у скучно, и он изволит пошутить. Однако толком разозлиться малк так и не успел. Оговорка про магических существ в его голове вдруг заиграла новыми красками. После чего он моментально вспомнил о тех, кто гораздо лучше, чем маги, подходил на роль основы для изготовления свитков. Он вспомнил о демонах и больше ни о чем думать уже не мог. Герох, какая же перспективная идея. Относительную цивилизацию Малк выбрался лишь через седмицу после четвёртого жертвоприношения. Вообще он планировал оставаться в скоплении островов несколько дольше, но как-то слишком много всего разом сложилось. Сначала то ли как следствие умерщвления гостей из пекла, то ли под влиянием алтаря Китота, но привычные демонические метки на духе стали словно бы углубляться и врастать в тонкое тело. С последствиями практики искусства гадания, конечно, даже сравнивать не стоило. Но это был уже и не тот слабенький знак, что появился у него после создания чагасилы. Такое просто отваром шусю не убрать. Осознав это, Малк, честно говоря, испугался, решил, что теперь на него демоны всех рангов и размеров, как мухи на мёд, слетаться будут. Но после того, как не смог за найти ни одной из этих проклятых тварей, подуспокоился. Если как маяк новый отметина не работает, то все... нет, нехорошо, но относительно нормально. Понятно, что приличной встречи он будет для Демна в первоочередной целью, однако это больше не казалось ему таким уж страшным. Не с его персональной войной против пекла страшится реакция повелителей скверны. Второй причиной скорого возвращения в мир людей стало исчерпание запасов. охотиться или ловить рыбу он само собой пытался. Однако получалось у него плохо. Вынужденная же диета из птичьих яиц и моллюсков не добавляла благодушия и терпимости. И в какой-то момент Малк осознал, что не может думать ни о чем другом, кроме как о хорошо прожаренном стейке и пусть не пустенья бокальвина, но хотя бы о кружке не самого поганого эля. Ну и наконец третья причина оказалась связана с усталостью от одиночества. Малк считал себя самодостаточным человеком, но нелюдимым Бирюком не был. И жизнь в диких условиях без возможности с кем-то перекинуться хотя бы парой слов для него незаметно превратилась в серьезное испытание. В общем, возвращение к людям давно назрело. Тянуть не имело никакого смысла, и Малк, собрав вещички одним ранним утром, отплыл по направлению к острову желтых истуканов полученные от бандитов ориентиры оказались достаточно наглядными и понятными, чтобы ими мог воспользоваться любой начинающий моряк. Поэтому до места Малк добрался весьма быстро, всего за два дня, обогнул сторожевую скалу с расположенным на ней бревенчатым фортом и под прицелом устаревших, но до сих пор грозных пушек вошел в гавань. Однако и по присутствию артиллерийского бастиона стало не единственным отличием желтых истуканов от прочих цивилизованных земель Яванского пояса. Консорциум трех торговых домов Тагиза и Грува, владеющий островом, серьезно относился к развитию своих территорий. А потому вместо скромной деревянной пристани отгрохал полноценный порт с правым краном, тремя каменными причалами и цепочкой пагаузов вдоль всего западного берега. Из-за чего было понятно, что тут не просто занимались закупкой алхимических материалов, у них команд охотников, а поддерживали полноценную торговую экспансию в близлежащие районы Росапериды и Иванского пояса. Под стать порту были и жилые районы: небольшая набережный поселок из двух улиц, тротуары из дубовых плах, фонари. Дома, правда, здесь предпочитали возводить деревянные, а не каменные. но и тому было свое объяснение. Известняк пригодный для строительства на острове отсутствовал, а прочие камни требовали серьезной обработки. Вдалистрой стороны, где располагалась заброшенная угольная шахта, виднелись три скалы желтого цвета. Собственно из-за них данный клочок суши свое название и получил. Там же среди здоровенных валунов притулилось похожее на небольшую башенку строение. Бандиты ничего про него не рассказывали, но Малк и сам узнал храм Мурташа, из-за чего моментально огорчился пересекаться со служителями каких-бы-то ни было святых, ему совершенно не хотелось не приведи девятера, узнают, что он имеет отношение к Итоту, тут же сволочи гадости начнут строить. Ему это надо? Тем не менее, лодку разворачивать он не стал и причалил в той части порта, где на воде покачивались десяток или полтора рыбацких шаланта. Выбрался на берег и в сопровождении марионетки отправился на поиски поселковой управы. Раз он предполагал задержаться здесь надолго, то во избежание возможных неприятностей имело смысл сделать все по правилам. По пути, Малко осматриваясь, не забывал вертить головой и постепенно пришел к мысли, что чем дальше он от порта, тем больше ему нравится на желтых истуканах. То ли тому вино измучившее его одиночество, то ли тоска по цивилизации, но его взгляд радовало практически все, Чистота на улицах пусть не новая, но аккуратно отремонтированные дома, яркие вывески на таверниях, яш трёх закупочных конторах, резное изображение ели над входом в лавку аптекаря. Наши бьющие друг другу морды пьяницы и те не вызывали привычного раздражения. В подобном месте он бы точно не возражал провести седмицу другую, а если бы получилось найти работу, то и пару-тройку месяцев. Нет, Драхм у него хватало, в кошельках своего часа ждали больше 160 золотых. Однако это сейчас, что будет потом неизвестно, а значит и играть бездельника точно не стоило. Уже на подходе к ратуши Малк столкнулся с вооруженной группой, покидающей небольшой частный двор. В иной ситуации четыре воина и один маг вряд ли вызвали бы его интерес. Однако его привлекла необычность поведения членов отряда бойцы вместо того, чтобы охранять колдуна, осторожно тащили на носилках нечто вроде комка шевелящихся щупалец. А сам повелитель тайных сил в это время семенил рядом и нашептывал какие-то заклинания. Малк было пожалел, что не может попросить объяснений у господина Тиеза, но потом вспомнил, где находится и обо всем догадался сам. Маги Тарахонта, а значит, и Тагиза с грувом, как находящиеся в зоне его влияния часто в качестве специализации выбирали морскую бестиологию. Порабощение монстров, выращивание монстров, управление монстрами. все это была их зона интересов. А раз так, то, скорее всего, он стал свидетелем перевозки колдуном хозяином именно такого вот живого оружия. Интересно, а на суше они какой-то силой обладают? В море подобного рода твари, особенно если вырастет, способна натворить многое. Ну что насчет берега? Что могут здешние бестиологи в сухопутных битвах? Вопрос был действительно любопытным, но так как узнать ответ можно было лишь практическим путем, Малк оставалось лишь теряться в догадках. В Поселковой управе, напоминающей большой укрепленный амбар, вопреки его ожиданиям, очереди не было. За конторкой сидел одинокий клерк и чего-то корябал на бумаге гусиным пером, не удостоив гостя и взгляд. Малк даже засомневался, уж не старший ли маг перед ним сидит, раз разпозволять себе столь наглое поведение. Но нет, это был обычный неодарённый, лишённый каких-бы-то ни было признаков владения силой. И это раздражало. Ладно, на острове двух мастеров тамошние лидеры чувствовали себя королями. У них на то хотя бы была причина. Но здесь какая-то канцелярская крыса будет его за пустое место держать? Новичок? спросил клерк, прежде чем Малкус вспыхнул гневом. Да, сухо ответил маль. Тогда читай, что там написано. Клерк ткнул пером в сторону стены, где белел плакат, и снова склонился над бумагами. Маль нахмурился, подошел ближе и быстро пробежав взглядом по рукописному тексту, выругался. Документ регламентировал поведение всех явившихся на остров гостей. Причем это был не просто набор каких-либо простых правил вроде не убивать без причины и не воровать и не применять магию чреватую массовыми разрушениями, а полноценный свод законов. Да такой подробный, что на минутку показалось, будто Малк на Балей вернулся. Однако, если быть кратким, то все сводилось к тому, что жители острова делились на членов консорциума, обычных граждан Грова и Тагиза и иноземных гостей. И в зависимости от принадлежности к той или иной группе происходило разделение прав и обязанностей. Так, приезжие из чужих государств могли проживать на желтых истуканах не более года. И это при условии, что они регулярно делом доказывали свою полезность консорциуму. Соотечественники владельцев острова имели право на большее. Они уже могли приобрести здесь дом и трудоустроиться, например, в порту. И лишь имеющие прямое отношение к трем торговым домам обладали на желтых истуканах полной свободой действий. Хочешь снимай жильё и работай на администрацию, хочешь строй дом и открывай свое дело. А хочешь просто наслаждайся жизнью, если есть на то средства и желание. Ну а чтобы убедить в скормленных вольнице Иванского пояса магов, не лезть в этот монастырь со своим уставом, в конце упоминалось, что глава домов, магистры и старшие магистры. И именно они безраздельно властвуют на желтых истуканах. Вопросы есть? Лениво спросил клерк, когда Малк наконец закончил чтение. Он медленно покачал головой, какие уж тут могут быть вопросы. Все ясно как день. И прежде всего в плане самоуверенности этого мелкого чиновника знает поганец, что за спиной не только мощь трёх домов стоит, но и авторитет высших магов. Вот и наглеет. Тогда, если хочешь просто пару-тройку дней здесь пожить, заполняй форму, договаривайся с хозяином таверны и живи. Если же нацелился на более долгий срок, то вон список задач. Замечу, неплохо оплачиваемых. Выполняй и можешь седмицы на три-четыре забыть об обязательствах перед руководством консорциума. С видом разговаривающего с плебеем аристократа проронил Клер. Святые ведывают, на что этот гад рассчитывал, но Малк провокационный тон проигнорировал и с решительным видом принялся штудировать означенный список задач. Ничего, он потерпит. Гораздо важнее узнать о запросах местных самодержцев, вдруг чем заморачиваться с их притворением в жизнь, проще развернуться и отбыть обратно в море. Впрочем, страхи не оправдались, и несмотря на очевидную несправедливость установленных порядков, невозможного никто от будущих исполнителей не требовал обеспечить прикрытие сборочек урожай каких-то галлюциногенных грибов на соседнем острове добыть несколько флаконов с вычленком ядовитых желез водоплавающей ящерицы поучаствовать в поисках амбры ничего такого что не было бы по плечу мага уровня ученик и Малк весьма вероятно согласился бы заняться чем-то подобным если бы не обнаружил в списке задач уничтожение отравленного силами пекла змеи клубня. да не где-нибудь у в на рогах а прямо здесь на острове Желтых истуканов С заданием что-то не так. Почему за него до сих пор никто не взялся? Все же озвучил возникший вопрос Малк. Клерк высокомерно фыркнул. Потому что занимаются такими делами только демоноборцы, а их сейчас, причем таких, чтобы искали заказы, на острове нет ни одного. Все в разъездах, и когда вернуться неизвестно. Берешься?» Малк мысленно пообещав при случае набить полностью наплевавшему на этикет на г морду, Лишь молча кивнул. Интересно, как бы себя вел этот ублюдок там, вдали от защиты наемников и авторитета высокородных аристократов. Что-то подсказывало немного иначе. В итоге к месту произрастания переродившегося змеи клубня Малк отправился сразу после того, как снял комнату в Тавер. Оплатил за проживание на седьмицу вперед, три драхмы взяли оставил вещи и налегке двинул по направлению к южной части острова. После четырех успешных охот у него появилась некоторая уверенность в собственных силах, и он не ждал от задания никаких сюрпризов, и совершенно зря. Нет, поначалу всё проходило без особых сложностей. Благодаря встреченным патрульным из островного гарнизона, Малк сразу выбрал верную дорогу, недолго попетлял между холмами, миновал редкий лесок и вышел прямиком к конечной точке своего маршрута. Даже особо изощряться в поисках не потребовалось. змей клубень так вибрировал на духовном уровне, что его мог услышать не только специализирующийся на практике трёх призрачных пульсов малк, а и вообще любой маг. Не было проблемы с визуальными поисками гнезда. Ярко-алое пятно вокруг змеи клубня бросалось в глаза на фоне общей зелени. Трудности возникли позже, когда чересчур расслабленный малк забрался на склон и попробовал выкорчевывать полурастения из земли. Только он сунулся к линевым шевелящимся щупальцам, как те вдруг словно приняли порцию алхимического стимулятора. Тела их мгновенно раздулись, выросли в длину, а на самых кончиках распахнулись вполне змеиные зубастые пасти, которыми гадина и попробовала вцепиться в малка. Заранее поставленный панцирь протестующе затрещал, но атаку все же выдержал. Однако легче от этого не стало, потому как противник явно делал ставку не на это. своими сильными щупальцами он неожиданно ловко плёл ноги Малка, рывком уронил его на землю и принялся поливать потоками розового пара, бьющими из распахнутых змеиных ртов. Что это такое, Малк не имел ни малейшего понятия. Но в том, что ничего хорошего можно было не сомневаться, Не зря же под напором чужой способности начал стремительно разрушаться защитный барьер. Малк, уже привыкший действовать в бою определенным образом, тотчас отреагировал на это ударом призрачных рук и выпущенным на волю проклятием. Схема работала против большинства противников, так что он не сомневался в ее эффективности. И тем неприятнее было осознавать, что конкретно на эту тварь заготовленные приём никак не повлияли. Не ранили, не ослабили, наоборот, скорее даже заставили монстра действовать более активно. стараясь как можно быстрее расправиться с чересчур шустрым противником. "Да чтоб в тебя?" заорал Малк, убедившись, что жесткую кожу или кору полуживотного полурастения не берут даже верные тесаки. И натравил на змей клубень марионетку. Однако единственное, чего добился это некоторого снижения интенсивности атак. Часть щупалец монстра перенацелил на Гамункууса. Так что через несколько секунд из их плена пытались вырваться уже два могучих тела. Как ни странно, выручили Малка в данной ситуации две вещи. Во-первых, это проведенная им облегченная версии экзорцизма, который заметно ослабила демонизированную тварь. А во-вторых, собственная телесная мощь, словно воин маг Малк смог таки подняться на ноги, сгрести щупальца в охапку и поднатужившись выдернуть за них ероха в клубине из земли. Раздавшийся тотчас крик, правда, его едва не оглушил. Противник малка ввязал точно мандрагор. Однако руку он все равно не рожал, а когда чуть-чуть очухался, и вовсе принялся точно цепом молотить тварью о землю да с такой яростью, что уже через минуту обмякли тело змей, а еще через две прекратило испускать духовные вибрации сам клубень. И лишь слабый дрожь, нет-нет, да и пробегающий по телу гадина, говорила, что она до сих пор жива. Вот ведь мерзость какая, простонал Малк с горечью, разглядывая превратившийся в лохмотья костюм и покрытые волдырями ладони. Если с травми прекрасно могла справиться лечилка, то с одеждой с одеждой все было гораздо хуже. Если на острове, не окажется портного, в глазах окружающих Малк на долгое время превратится в бродягу. Наконец, уняв бушующую в сердце злость, причем не столько на змей клубень сколько на собственную беспечность, Малк принялся готовить место под алтарь китота. Раз уж и выпала такая возможность, и к нему в руки попал демон было бы глупо ею не воспользоваться. Честно говоря, он бы и шкуру попытался с твари содрать, чтобы затем ее на материал для свитка пустить. Это да только с этим была беда. Только рад, то ли странным образом переродившаяся кожа для нужд малка не подходила. А значит, давно ждущий своего часа эксперимент снова предстоял на некоторое время отложить. Малк уже закончил чертить на земле ритуальную фигуру и как раз собирался разместить в ее центре свернутую в трубку страницу наследия Китота, как у подножия холма появились пара незнакомцев. Оба одеты в темно-зеленые двубортные сюртуки, серые брюки и потертые ботинки. На голове у того, что повыше, плотно сидел немного устаревшего фасона котелок, а у его товарища точно такой же, как и у Малка, цилиндр. Впрочем, выделялись они не одеждой. Прежде всего бросалось в глаза то количество оружия, что навешали на себя незваные гости. Так у обладателя котелка за поясом были заткнуты сразу два кремневых пистолета, кривой кинжал, а сбоку висела тяжеловесная сабля. Что до любителя цилиндров, то он очевидно отдавал предпочтение традиционным артефактам. Три Треволонки, чехол с искромётом и короткий жезл говорили сами за себя. И лишний взречно вида топора с молоточком на обухе, который он держал в руках несколько выбивался из уже сложившегося образа. Хотя постойте, топор. Малк со злостью упомянул ерогу и неторопливо выпрямился, попутно приказав марионетке скрыться в густой траве. Ему уже приходилось слышать о таких вот любителях топоров, и от подобного визита не стоило ждать ничего хорошего. Это земля церкви Святого Мурташа, и я не позволю устраивать здесь моления кому-то иному. Ясно? Густым басом с ходу зарал незваный гость, полностью подтвердив догадки Малка на свой счёт. Жрец Мурташа, чтоб ему пусто было. Что-то не припоминаю подобного рода ограничений в послании потомкам. Огрызнулся Малк, осторожно сожалея, что не успел спрятать свиток в сумку. Но как последователь седьмого узнает в нем предмет из культа Китота? Тогда чего там дальше он додумать не успел. Жрецу хватило одного взгляда сначала на фигуру на земле, потом на валяющееся рядом тело демона, чтобы и без изучения чужих священных артефактов сделать правильные выводы. Клянусь секирой владыки, да ты не как слуга предателя, зарёв он, останавливаясь и поудобнее перехватывая топор, собрался своему нечестивому покровителю жертву принести в двух шагах от моего храма с каждым сказанным словом гость распалялся все больше, явно накручивая себя перед ракой. "Я не слуга", так же завёлся с полуоборотом маг. "Пому конфликт сейчас следовало бы не обострять, судя по болтающемуся на шее у жреца медальону, тот находился в ранге бакалавра. Но слишком уж ему надоело ненависть всех встреченных служителей святых. С демонами бы так боролись, как с учением китота. А кто ты, добрый прихожанин? Ну так я чего-то не припоминаю, чтобы в послании устройства у малых алтарей учили. Такой не всякий служитель знает. Про то, сколько на тебя отметен четвёртого, вообще молчу. Со мной скоро сравняешься. Сквозь зубы прошипел жрец, яростно стискивая древ к топора. На что символ седьмого демоноборца начал реагировать медленно разгорающейся золотистой аурой силы святого. Убирайся с острова, недоносок, иначе иначе что? Впику ему ответил Малк, точно так же стискивая в кулаки свиток, и инстинктивно воздействуя на него своей властью. Пришедший отклик в виде потока тепла моментально подтвердил, что он все делал правильно. А следом артефакт Теперь уже точно артефакт. Выпустил волну силы, которая устремилась навстречу жрецу Мурташа, чтобы через мгновение столкнуться на точно такую же волну энергии другого святого. Началось противостояние, в котором последователи разных демоноборцев с помощью власти и наделенных святой силой инструментов, пытались одолеть друг друга. Обычной магией ни один, ни второй по молчаливому соглашению не пользовались. Э совсем рехнулись?» Рявкнул уже забытый малком любитель котелков и кремнёвых пистолетов, становясь практически между противниками. Когда же его слова не возымели эффекта, он подкрепил их действием, заклинанием телекинеза, сшиб неожиданных атаки борцов с ног и придавил к земле. Успокоились живо. Уже начиная злиться, добавил незнакомый маг, и малк первым прекратил трепыхаться. А вот его недруг решил проявить недовольство. Блад, как ероха?» — возмутился жрец. «Дай врезать этому поганцу, чтоб знал свое место. Гольд, что я тебе сказал насчет ваших внутрихрамовых конфликтов, когда брал тебя в отряд, а? Нехорошо прищурился названный Бладом и от чего-то показавшийся малку очень знакомым маг. «Чтоб ни о чем таком, я даже не вспоминал, досадливо поморщившись, выдохнул жрец. Ожок Малку гневным взглядом уже спокойно попросил: "Всё, можешь отпускать. Буду держать себя в руках". Блата удовлетворённо кивнула, и придавшей обоих противников к земле сила моментально исчезла. Бакалавр же во всяком случае он ощущался именно как бакалавр, обратился к Малку: "Господин Малк, ведь правильно? Малк Приношу извинения за своего починенного. Иногда он бывает нездержен. Впрочем, вам же это знакомо. Последнего намека Малк не понял, впрочем, сейчас его интересовало нечто иное. Мы знакомы? удивился он, поднимаясь на ноги и бережно пряча так неплохо проявивший себя артефакт в сумку. Силыки тота -то, правда стало в нем заметно меньше, но ведь он теперь знает метод ее пополнения. Представлять нас друг другу не представляли, однако встречаться мы все же встречались. На острове Дух Мастеров я был там проездом и как раз застал ваше возвращение с охоты на демонопоклонников. И мне запомнилось, что какой-то ученик смог настолько впечатлить тамошних авантюристов, что они удостоили его прозвище Безумный жрец. Улыбнулся Блат и развёл руками. И вот я встречаю вас здесь за сотни верст от места прошлой встречи. Ну разве это не судьба? Я не верю в судьбу, машинально выдал Малк, с трудом вспоминаем, что у кого-то похожего на Блада, он действительно видел в таверне на двух мастерах. А в звонки и драхмы, верите? рассмеялся его собеседник, чем вызвал у жрица очевидное беспокойство. Блад: "Погоди, погоди, ты что? Хочешь этого гольд хватит", грубо прервал подчиненного командир. В отряде я принимаю решения, никому не позволю их оспаривать. После чего сказал Малку: "Так что, насчет драхм? Вы меня вербуете, что ли?" удивился Малк. "Да", ухмыльнулся Блок. "Так получилось, что у меня запланировано посещение кое каких развалин, и для безопасности хотелось бы усилить отряд еще одним специалистом-демонаборцем". Малк хотел было поправить, что он не демоноборец, но вспомнил про свою охоту на твари пекла, жертву китоту, плана по изготовлению основы для свитков и промолчал. Тем более, что он ведь желал сделать себе имя. Что ж, кажется, у него на этом поприще уже начало что-то получаться. И пусть прозвище несколько подкачало, в общем, направлением движения он был доволен. Вот только надо ли ему сейчас опять лезть в очередную авантюру или лучше хорошенько отдохнуть. Благо, Благозадание по уничтожению змеи клубня уже выполнено. То есть это разовая акция?» задумчиво протянул он и въедливо спросил. Ладно, а что за развалено? Надеюсь, речь идет не о каком-нибудь отравленном за запределье манора или дворце архимага. Блат и Гольд переглянулись. «Насчет за запределья точно нет, а вот с манором почти попали, одобрительно покачал головой будущий наниматель. Наша цель развалины башни старшего мага. Кто был хозяин неизвестно, может магистр, может старший магистр, но точно не архимаг. Так что легкой прогулки, понятное дело, не будет, но и чего-то невозможного ждать тоже не стоит. Почему? уточнил маг. Он пожал плечами. По бумагам хозяин тысячу лет как мертв, а значит, источник давно погашенные наложенные заклятия, если не выветрились, то уже вряд ли представляют какую-то угрозу. Нам главное в механические ловушки не вляпаться, да со странными демоническими инонациями разобраться, и все сокровища будут наши. Бак немного помедлил и вкрадчиво спросил: "Итак, что скажет уважаемый безумный жрец?" Давать ответ вот так сразу Малку совершенно не хотелось, как и влезать в очередную авантюру. Но с другой стороны, что ему еще делать-то в яванском поясе, кроме как во всяких операциях? разной степени опасности участвовать. Откажешься раз два, И вот уже ты снова, как на двух мастерах никому не нужен, драхмы заканчиваются, а господин ТС вновь вылезает с очередным безумным поручением. А раз так, какой тут вообще может быть выбор? Уважаемый Маркетинс скажет, что теперь было бы неплохо услышать о вознаграждении за участие в столь опасном мероприятии он Бладу ответил, Малк, чем привел того в прекрасное расположение духа. «И Это очень правильное решение, снова засмеялся наниматель и подморгнув правым глазом, добавил. Уверен, мы сработаемся. Несмотря на всю напористость Блада, сразу к развалинам они не отправились. Часть команды выполняла задание по охране инспектора консорциума, так что почти седмицу пришлось ждать завершения их контракта. Впрочем, Малк был не в обиде. Доложив о результате охоты на змеи в клубине, тем самым на какое-то время избавив себя от претензий местных чинуш, он принялся наслаждаться жизнью. Мягкая постель, вкусная еда, живая музыка по вечерам что еще надо усталому путешественнику? Да, было бы неплохо добавить сюда общение с противоположным полом, но в силу понятных причин эта часть культурной программы Малк вынужден отложил на будущее свободных дам на острове как-то не наблюдалось. Жрец Мурташа после того их конфликта больше не беспокоил, постоянно пропадая в храме. И надо сказать, от этой его активности был свой толк. Проводимые Гольдом службы регулярно посещали не только местные жители, но и особо религиозные охотники на монстров. Один такой после удачного рейда, по слухам, сделал столь щедрое пожертвование, что позавидовал даже не испытывающий недостатка в драхмах Малк. Да, вот повезло же ему тогда с Мелиздрагом столкнуться. Пересекся бы с кем-нибудь из жрецов того же Мурташа или архонта, и горе бы не знал. Но нет, он с покровителем малефиков связался. О том, что период вынужденного безделия закончен, Малку сообщил лично Блад, и он же привел его на старенький двухмачтовый пакетбот, зафрахтованный командой для поездки на нужный остров. Так что с товарищами по рейду ознакомиться пришлось уже на борту. К Удивлению мал отряд оказался невелик, всего семь человек, включая его самого. Помимо Блада и Гольда, в нем состоял еще один бакалавр, воин маг по имени Келан, и три специализирующихся на стихии воды ученика родом откуда-то и содружества Ганзу. И если идущий по пути закалки тела коллега Больда был весьма дружелюбен от троица стихиальных чародеев-новичка дичилась, отказываясь даже называться нормальными именами. Малконеи представились как первый, второй и третий, и Рох их разберет, в чем причина подобной осторожности. Посмеивающийся Блад комментировать это отказался. От желтых истуканов до безымянного клочка суши, где располагались развалины башни, пакетбот добирался пять суток. Сначала долго петлял среди знакомого малку скопления островов, потом почти полдня выжидал неподалеку от похожей на черный палец скалы, чтобы затем нырнуть во вдруг открывшуюся пространственную щель и перенестись в ведают куда. Во всяком случае малк понятия не имел, в каком именно месте мритлока небо затянуто зелеными облаками, воздух пахнет полынью, вода напоминает по виду ртуть, а немногочисленные острова был куски льда. Мало того в этом загадочном месте, видимо, были еще и проблемы с навигацией. Иначе не объяснить, почему блат на пару с штурманом 4 проводили на мостике какой-то ритуал со странной астролябией, каждый раз меняя после этого курс корабля. Несмотря на все перечисленные сложности, нужный остров они все же нашли, хотя в какой-то момент им начало казаться обратное. Без особых проблем высадились на берег и тут же, не утруждая себя организацией лагеря, двинули к оплавленным останкам башни. Судя по следам, некогда здесь от души произвёлся знаток высшей магии огня, и Малк даже мысленно не хотел себя оставить на место тех, кому пришлось отбивать его атаку. Второй, что видишь? Требовательно спросил Блад, когда группа остановилась в полусотне саженей от развалин. Выходя из содружества Ганзур, явно понимая, о чем речь кивнул, и, опустившись на колени, принялся прямо на земле чертить простейшую фокусирующую фигуру. Затем достал из поясной сумки, усеянной мелкими кристаллами, полупрозрачный куб. Внутри виднелись бесчисленные шестеренки, завел его ключом и с торжественным видом водрузил в центр рисунка. Так, тишина, не мешай мне. Видимо, персонально для новичка объявил благ Однако Малк в подобных напоминаниях не нуждался. Как следует себя вести, когда рядом проводят не просто колдовской обряд, а нечто очень сильно смахивающее на гадание, он знал получше командира. Тем временем второй пробубнил под нос какую-то формулу и крепко зажмурился, сложив перед собой ладони. И хотя, если смотреть взглядом неодаренного, дальше ничего особенного не происходило, Малк смог уловить и характерные для прорицания шевеления власти мага и странной вибрации силы от механического куба. Второй гадал, правда, каким-то заковыристым способом, но все же именно гадал. И Малко многое бы отдал, чтобы узнать, как он решает проблему с отмеченными на тонком теле. А в том, что она решена, можно было не сомневаться, без этого доморощенный пророк в иванском поясе просто не выжил бы. В башне полностью уцелели два надземных этажа и три, нет, четыре подземных. Вдруг объявил второй, у него из носа потекла струйка крови. Опасность, деловито уточнил Блад. Командир, ты же знаешь, что это не моя тема. Недовольно скривился второй, однако пару секунд подумав, неожиданно добавил. «Но через главные ворота я бы все равно не лез. Тайный ход выглядит каким-то более мирным, что ли? Нечуть нивдивлённый не Блад кивнул и принялся организовывать поиски означенного секретного лаза что домалка, который впервые столкнулся со столь практичным гадательным навыком, то он мог лишь потрясенно крутить головой. На фоне увиденного его собственные мутные предсказания казались чем-то абсолютно бесполезным. Несмотря на удачное прорицание секретный ход удалось найти все же далеко не сразу. Неизвестные мастера столь качественно обработали материал двери, что она попросту сливалась с камнями. И Если бы не внимательность первого, их поиски вполне могли закончиться неудачей. Дальше было уже проще. Командир сломал заклинанием телекинеза запор, Килан сдвинул в сторону неподъемную створку. Третий раздал всем компактные магические светильники. И вот уже члены группы, разбившись на пары, скрылись в темноте подземного хода. Впереди Килан, затем первый со вторым, за ними третий с Гольдом, но ну замыкали процессию Малксбладом. Все настороженные, собранные, готовые к любому развитию ситуации. Все бы ничего, да только никакой опасности ни спустя десять минут, ни через полчаса они так и не встретили. Шли себе и шли по извивающемуся идущему под уклон коридора. пока ход не расширился, и они не оказались в обширном зале с колоннами, ведущей наверх винтовой лестницей. Второй торжественно объявил: "Мы под башней, минус четвертый этаж" прозвучало это столь неожиданно, что даже Блат не выдержал и уточнил. Уверен, как как-то слишком уж просто. Просто, поморщился второй. Но ну, тогда брось его в тунешу камень и посмотри, что будет. Тянуть с притворением данного совета в жизнь Блат не стал и подхватив с земли телекинезом какой-то обломок, запульнул его в указанном направлении. Раздался звук падения, потом щелчок, и из щели в стене вылетела арбалетная стрела. Ни в кого не попало, но этого оказалось достаточно, чтобы вернуть несколько расслабившимся членам отряда былое собранность. "И много здесь таких", уточнил Влад, поежившись. "Понятия не имею", честно ответил второй. "Три или четыре точно есть, вряд ли больше. Иначе было бы опасно здесь появляться даже самим хозяевам башни. А вот в тайном ходе наоборот, там их на каждом шагу следовало ожидать. Но мы ничего не встретили". Закончил за него Блад. Думаешь, кто-то здесь побывал до нас и расчистил дорогу? Наверняка, но когда это было, сто лет назад или все триста, так вот сразу не скажу. Но то, что они назад не вернулись, это точно, хмыкнул второй. Блад медленно кивнул и мазнув пальцем по колониям, осторожно понюхал оставшийся на коже серый налет. «Смерти и скверна, много смерти еще больше скверна. Выдал он, наконец и повторивший его действие жрец Мурташа, поддержал его одобрительным ворчанием. Что да малко, то чтобы ощутить атмосферу данного места, ему не надо было даже принюхиваться. Как только они спустились в подземный зал, внешние границы его духа сразу же начала разъедать зловещая магии пекла. Не сильно, едва заметно, но разъедать. Оставишь такое без внимания и сам не заметишь, как ослабнешь. Потеряешь силу, а там и вовсе пустишь в свое сознание, враждебную демоническую волю. Ну, так чего мы тогда здесь стоим? Поднимемся наверх и поищем того, кто здесь так наследил. Воинственно заявил Киллан, поигрывая тяжёлой саблей. Ведь как я понимаю, демон отсюда вряд ли куда-то делся. А если разлитая в воздухе сила после нашего ухода в злых духов сконденсируется или еще там в кого не менее поганого? Что тогда? Петка спросил обычно отмалчивающийся третий. Тогда Яростно начал чересчур горячий воин-маг, но его прервал благ. Третий прав, оставлять в тылу подобное нельзя. Если где-то наверху впал в спячку развлекшийся здесь охотник за плотью или вовсе сборщик душ, то нам нужен путь для отступления, рассудительно сказал командир и посмотрел на Малка. Сможешь здесь сам все почистить? Однако прежде чем Малк успел ответить, свое слово вставил жилец Муртаж. Это была всегда моя обязанность, говорит и без того крайне недовольный присутствием в группе последователей Китота, теперь аж сочился злобой. Чувствовалось, что решение командира он воспринимал как личную обиду, а Малк отныне видел своим прямым прямом конкурентом. К профессиональному добавилось личное, и недруг трансформировался во врага. Малко подобный поворот не слишком-то радовал, связываться с бакалавром себе дороже. Но тут от него ничего не зависело, и он мог лишь принять случившееся к сведению, чтобы далее выстраивать свое поведение, уже исходя из новых реалий. Что этот жалкий ученик и обычный служитель может такого, чего не могу я? Тем временем продолжал напирать Гольд, и стало понятно, что Блад больше не может этого игнорировать. Ты, кажется, оспариваешь мое решение? красивым голосом спросил командира, и несмотря на то, что они с жрецом были в одном ранге, тот как-то сник и словно бы даже стал меньше ростом. "Нет", пробормотал Гольф, пряча глаза. Блат еще пару минут буравил страптивого подчиненного взглядом, и лишь тогда успокоился. "Он останется здесь, потому что ты мне будешь нужен наверху. Ясно?" ровным голосом сказал. Он. "Эль, ты собрался в тылу отсидеться, пока мы с Демоном будем рубиться?" Гольд все так же, не поднимая глаз покачал головой. «То -то же!» же усмехнулся Блатый и вновь повернулся к Малку. "Ну, так что там насчет чистки? «Ритуал экзорцизма мне вполне по плечу", сухо ответил Малк и, вспоминая свое членство в стае диких товарищей, добавил: "Я еще адептом этим подрабатываю". "Вот отлично", перебил его Блатый, ободряюще похлопал по плечу. "Можешь приступать. Мы же Он обвел отряд насмешливым взглядом. Мы же двинем дальше, правильно, парни? И подал пример направившись к винтовой лестнице. Остальные дисциплинированно потянулись следом, на молкание не смотрели, и лишь Гольд, прежде чем шагнуть на ступеньку, бросил в его сторону многообещающий взгляд. Впрочем, Малк таким было не пронять, и мысленно послав послабшелица мурташа к Ероху, Он сосредоточил внимание на поставленной перед ним задаче. Нехорошо будет, если к возвращению Блада он здесь все не приберет. Очень нехорошо. Первой на плитках пола появилась фокусирующая фигура для экзорцизма, составляющая ее линии малка отрисовал мелом, ключевые места укрепил захваченным из дома кристаллическим песком, А такой, где фрагменты и вовсе процарапал на камнях остриём проклятого клинка. К слову нож в качестве стело он, видимо, использовал в последний раз, став хранилищем энергии запределья и инструментом преображения духа. Оружие начало претерпевать непонятные трансформации. И чем чаще малк обращался к таящейся в нем магии, тем сильнее оно менялось. Странно загнулось лезвие, появились какие-то непонятные выступы, шипы, а рукоять искривилась так, что ее стало неудобно держать. До превращения верного инструмента в заряженной энергией бесполезный кусок металла осталось всего ничего. Тем не менее, к делу клинок Малк все же приспособил, ритуальный взор завершил и приготовился приступить к основной части ритуала. Даже затянул было гимн Китоту, но осекся, замер и принялся вслушиваться в происходящее вокруг. Что-то было не так, и лишь спустя минуту понял, что разлитый в воздухе скверно пришла в движение И теперь постепенно стекается к самым темным углам подвала, формируя причудливые фигуры. Интересно, это злые духи, о которых говорил третий, или какие-то другие твари? Хотя, какая разница? В качестве жертвы Китота подойдут любые демонические монстры. А Раз так, то и ограничивать себя использованием одного лишь экзорцизма тоже не стоило. И Малк мысленно помянув девятерых, принялся торопливо дополнять готовый чертеж схемой малого походного алтаря. Не успел он самую малость, уже разместил на своем месте свиток со страницы наследия, произнес подготовительные формулы, собрался переходить к финальной части ритуала, как на стороне сил пекла словно повернули какую-то задвижку, из всевозможных ниш в его сторону побежали похожие на здоровенных крыс монстры. Поначалу немного, но с каждой минутой их становилось все больше и больше. Все затейное Малком действо оказалось на грани провала, и он спешно отдал приказ гомункулу атаковать. Началось соревнование на скорость. Марионетка сшибала порождение пекла с ног, рвала им глотки, перекусывала лапы и не добивая, мчалась к следующей цели. Однако демонические крысы бой принимать не хотели. Так и норовили увернуться, ускользнуть, чтобы тут же устремиться вперед и наброситься на Малка. Пока тварей было мало, выбранная тактика вполне работала, но затем их стало больше, и на всех возможностей живой куклы стало не хватать. Впрочем, в нужное время марионетка все же выиграла, и прежде чем первый демон вгрызся ему в ногу, Малк таки закончил задуманный ритуал. Линии алтаря полыхнули золотом, духовным пламенем вспыхнул свиток И в зале появился еще один источник духовных вибраций. "Ну что, ребятки, время подыхать", с облегчением прорычал изрядно перенервничавший Малк, и оцепил от пояса два тесака. Наступал час кровавой жатвы. Увы, противники из крыс-переростков, получились так себе. Схватки с ними не были ни особо опасными, ни интересными. Единственную трудность представляло их количество. Но и оно не было бесконечным. Так что все, что от Малка требовалось это рубить, крушить, топтать, пинать и снова рубить, не давая сбить себя с ног и не позволяя тварям прорваться через защиту панциря. О целостности ритуальной фигуры Малк не беспокоился, пока в линиях сохранялась энергия, нарушить их целостность было невозможно. Зато рекой льющаяся кровь демонических крыс, которые в отличие от ожидаемых поначалу злых духов, оказались вполне материально шла к колдовскому рисунку лишь на взгляд. Вонючую субстанцию алтарь впитывал точно губка, и не было предела его насыщению. Несколько раз Малк подумывал о том, чтобы использовать накопленный запас для проведения экзорцизма, но вовремя останавливался, пока он справлялся и своими силами. А значит, можно было сэкономить энергию для чего-то гораздо более полезного. Когда Малк развалил на две части очередной тварь и вдруг понял, что ему не с кем больше сражаться, он даже немного растерялся. Слишком уж легко это далось. И десяток неглубоких укусов на руках и ногах, полученные после разрушения панциря, не в счет, Личинка их уже затянула. Нет, он, конечно, допускал мысль, что столь беспроблемное заполнение алтаря силой связано с ростом его понимания ритуала жертвоприношения. Однако все равно было как-то необычно. В прошлые разы он вроде и Демнов убивал гораздо более могучих, а энергии все равно набиралась значительно меньше. Или тому виной продолжающееся развитие власти. Очень может быть. Уже сейчас он ощущал, как через связь с алтарём магики тот -то омывает его тонкое тело и толкает мощь духа еще ближе к пику ранга. До прорыва оставалось всего ничего один крохотный рывок и тогда тогда даже бакалавра перестанут на него смотреть сверху вниз впрочем мечтам этим малк предавался недолго полученная в обмен на жизненную силу тваря энергия уже начала истекать пространство а значит любое промедление было равносильно бессмысленному расточительству и малк принялся лихорадочно обдумывать варианты ее дальнейшего использования Передачу все так же отмалчивающемуся господину Тиязу или сжигания в экзорцизме, он отбросил сразу. Пустая трата выпавшая на его долю возможности. В отличие от создания еще одного свитка, способного повысить его собственную мощь. Оставалось только понять, какую именно ритуальную фигуру следовало переносить на лист заколдованной кожи. Звезду крови неплохой вариант, но прежде мог хотел бы посмотреть на ее эффективность в бою все таки овчинка должна стоить выделки. Оставшуюся со времен обучения в вандалорском обществе магов очистку это уже хуже. Может, на ранге адепта данный ритуал и казался чем-то особенным, но для ученика большую часть своей полезности он уже потерял. Тогда что остается? Незащитный же круг. Малк кроглядился, почесал затылки и едва не хлопнул себя по лбу. А что насчет чертежа для алтаря? Почему его-то нельзя на свиток перенести? Будет меньше хлопот с созданием, плюс наверняка проявятся какие-нибудь дополнительные эффекты после превращения в священный артефакт. Идеальный выбор. Мысль показалась достаточно здравой, чтобы мал кто от сейчас взялся за ее притворение в жизнь. Благо и сложного вот там ничего не было. Все, что надо это по методике из хранилища знаний господина Тияза снять с одной из материализовавшихся крыс переростков кусок кожи, да и отпечатать на нем с помощью власти узор уже готовый алтаря. Остальное довершит магия китота, да господобном даже начинающий справиться. С таким настроем Малк и направился к туше самой здоровой твари, на ходу доставая хищно выглядевший Крис, единственный доставшийся от Хемдерского убийцы трофеи. Использовать его в бою было как-то не слишком удобно, а вот в роли разделочного ножа вполне. Только приняться за дело он так и не успел. Откуда-то сверху донеслись рев, крики, грохот, как после применения боевых заклинаний. После чего на винтовой лестнице появились бладсгольдом и едва ли не леникубрем скатились вниз. Лицо командира расчертили кровавые полосы, одежда разорвана, а из оружия остался лишь один кремнёвый пистолет. Однако в сравнении с жрецом Мурташа он выглядел просто идеально. В отличие от него гольд был по пояс гол, а из оружия сохранил лишь свой топорик. Впрочем, после того, как стало понятно, что он еще и левую руку потерял, остальное показалось сущей безделицы. Не стой столбом, дергай отсюда. на бегу блаты и только теперь Малк увидел, что под правой лопаткой у него торчит какой-то шип. Но что случилось? Начал было Малк, однако командир даже не стал его слушать. Охотник за плотью случился. Парней сожрал, нас по а теперь иначе-то и завершить пытается. Не сбавляй скорости, выкрикнул Блат и устремился к входу в лаз. Гольдарам, что потерял руку, ни на шаг не отставал. Вот только когда жрец понял, что Малк побежал за ними, он вдруг развернулся и взмахом топорика отправил в недруга волну силы. Неждавший подвоха Малк словил его всей грудью и рухнул на землю. Тут же быстро поднялся, слишком он крепок для подобных атак. Но в тот же миг осознал, что момент для бегства упущен. По кровавым следам Блада с бладасгольдом зал спустился их противник, напоминающий гигантскую бескрылую муху-монстр, также окровавленный, лишённый нескольких конечностей и с дырками по всему телу, сквозь которые были видны внутренние органы но все равно невыносимо шустрый и опасный Ерох! Предательство жреца было забыто, Малк коршуном метнулся к алтарю, пробудил наполнявшую его силу, закрутил спиралью одним махом влил весом ее часть в так и неиспользованную графическую основу ритуала экзорцизма. Реакция проявила себя незамедлительно. Откуда-то из-под потолка опустился столб света и накрыл малка плотным одеялом. Он аж пошатнулся от тяжести обрушившейся на него магии, но устоял и, выкрикнув прославляющую кетотов фразу ключ, направил на демона раскрытую ладонь. Сжатая в плотный сгусток и невыносимо враждебной пеклу энергии, стрелой пронзила пространство и вонзилась в живот твари. Однако вместо того, чтобы сбить гигантскую муху с ног или хотя бы развалить ее на части, Выпущенная на волю волжбас сработала совершенно неожиданным образом. Стрела преобразилась в нечто такое, что очень сильно смахивало по своей структуре на проклятие. Оно цепями сковало конечности демона, проникло в открытые раны, пронзило внутренние органы, потянулось куда-то туда, где располагалось тонкое тело. «О, как же заверещала проклятая тварь, как забилась На цепи держали крепко, и своими попытками освободиться, гостья из пекла лишь еще больше себя ранила. Может быть, она и добилась бы какого-то результата, все таки несмотря на тяжелые раны, у нее был ранг охотника за плотью. Но для этого требовалось время, а вот как раз его-то балка гадению давать и не собирался. Он вот сам не понял, как оказался рядом, как забыв о неудобстве, проклятым ножом выцарпал на спине демона набросок алтарного узора. И как властью соединил его с реально существующим прототипом. Зато очень хорошо осознал миг, когда по нему, как по мосту, потекли остатки накопленной силы китот. Потому как это была такая боль, какую он еще ни разу до этого не испытывал. Боль, от которой могло спасти только блаженное забытье, которое он просто не мог себе позволить. Впрочем, то, что переживал Малк, видимо, не составляло и десятой части того, что выпало на долю гигантской мухи. Иначе не объяснить, почему она, несмотря на разрывающие внутренности цепи, все таки смогла освободить несколько конечностей и даже попыталась напасть на Малка, но не вынесла тяжести ран и благополучно сдохла. Процесс переноса колдовской фигуры закончился одновременно со смертью твари. Однако на качество свитка это никак не повлияло. Грубый эскиз скисмалк уже превратился в идеальную копию изображенного на полу алтарного узора, и он теперь перламутром переливался на спине демона. Все, что Малку оставалось сделать это выделить властью нужный фрагмент кожи, влить порцию собственной силы и сорвать прямоугольный лист с рисунком с тела издохшего монстра. Готово преисполненный восторга, самостоятельно свернувшимся в плотный рулон свиткам в одной руке и сокровавленным проклятым ножом в другой, он задрал голову к потолку и издал торжествующий рык. Рык, который спустя мгновение перешел в стон боли, потому как получивший необходимый импульс дух вдруг сжался до предела, адски завибрировал, даже вроде бы пошел призрачными трещинами, а потом рывком вернулся к прежним размерам и мощным импульсом власти прорвал существовавшие ранее ограничения. Малк окончательно и бесповоротно переступил границу желтого ранга. Разумеется, случившееся не могло не повлиять на тело, и уже забывший об этом чувстве Малк снова ощутил, как на него навалилась незримая тяжесть. Так организм реагировал на давление чересчур мощного духа какие-то непонятные процессы начали происходить и в тонком теле. В сознании вдруг закружились проекции шести освоенных заклинаний, фрагменты ритуальных практик и магических навыков. Затем часть из них погасла. Перед внутренним взором Малка остались лишь тускло мерцающие звёздочки рассеивания, проклятия нежизни и почему-то гадания на смерть. Они немного покружились в хороводы, а затем, как и остальные, исчезли, видимо, тем самым, запустив цепочку безболезненных, но совершенно непонятных трансформаций теперь уже желтой власти. Девятера выдохнул Малкий истерев с лица откуда-то взявшуюся там кровь, повернулся спиной к уже завонявшей гнилью туше демон, чтобы неожиданно для себя встретиться с совершенно ошарашенным взглядом Блад командир, возвращаясь назад, видимо, и сам не знал, зачем он здесь. Может, надеялся спасти Малка, может, хотел таким образом расплатиться за предательство Гольда. Однако чего он точно не ждал, так это того, что вместо участия в смертельной битве станет свидетелем буйства нового члена своего отряда. Буйство, которое идеально подходило к образу человека по прозвищу безумный жрец. Впрочем, короче, впервые за последние седмицы Малку было на это плевать. Сегодня его власть достигла желтого ранга. и Он стал на целую голову выше рядового служителя девятерых. В храмовой иерархии такие маги носили титул жреца, имели право на приставку милис и, да, самое важное, считались сравнимыми по с некоторыми бакалаврами. Как ни крути, а это было неплохое достижение. Ради такого можно и безумного жреца потерпеть. Правда, недолго.